Глава девятая Утром Данилов все же позвонил Наташе. Извинился, что не сделал этого раньше, бронил себя, спрашивал, захочет ли теперь Наташа видеть его. Наташа была спокойна, звонок словно бы и не тронул ее. Сейчас она уже спешила на работу, а вечер у нее был свободен. «Вот и хорошо», — обрадовался Данилов, Сегодня у нас Кармен с Погасян. Я вам, Наташа, оставлю билет в кассе администратора и найду вас в Антракте. Если вы, конечно, захотите прийти. Кармен Наташу манила. Данилов был доволен. В певучем настроении он достал список забот Клавдии Петровны и решил уделить им, раз уж обещал, часа полтора. а пока он прибрался в квартире, полил цветы и стер синей суконной тряпкой пыль с мебели. В прихожей у вешалки стоял чемоданчик вчерашнего газовщика. Рядом на полу покоился гаечный ключ. «Кладовку, что ли, их пока сунуть?» — подумал Данилов. «Или вовсе выкинуть? Они уж теперь ему и не нужны». Ночной газовщик играл вчера гаечным ключом у Данилова перед физиономией, и ждал, когда Данилов откроет ему дверь. «А что так поздно?» — спросил Данилов. «И именно ко мне». «Мы всех обходим», — сказал парень из Мозгаза. «Есть необходимость предотвратить аварию». Данилов снял цепочку и открыл дверь. Данилову было любопытно, как поведет себя парень. К тому же он и вправду мог прийти из Мосгаза. Утром вышел по поводу аварии. И теперь вот идет. В коммунальных делах Данилов был жизнью ученый, а потому и приветливый. — Сюда, сюда, — сказал Данилов, подталкивая газового человека на кухню. — Я уж давно хотел вас вызвать. У меня две ручки туго поворачиваются, и газ еле идет. Попав на кухню, газовщик к плите не пошел, а устало опустился на югославскую табуретку и зевнул. — Вот, поглядите. Данилов стал крутить ручки кранов. «С какой натугой идут! И еще не могли бы вы этот оранжевый кран духовки заменить на обычный, белый, а то некрасиво. Я заплачу. Гаечным ключом, что ли, я заменю? — У вас, наверное, в чемоданчике техника есть. — И пошутить нельзя, — сказал газовщик теперь уже непростуженным голосом. — Ты своих не узнаешь. Тут Данилов поглядел на парня внимательнее. «Кармадон!» Данилов бросился к Кармадону. Они обнялись. В лицейской юности Данилов с Кармадоном особыми друзьями не были. Данилов имел посредственное происхождение, а Кармадон с братом напротив прекрасное. Однако Данилов среди золотой демонической молодежи считался... шалопаем, куда более удачливым и замечательным, и Кармадон с братом, новым Маргаритом, глядели на него, как кольцо Сатурна на сам Сатурн. И уж каждый раз на контрольных, в лице и смолящими глазами списывали у него гороскопы. Другой бы на месте Данилова держал Кармадона у себя в свите на побегушках, но Данилов гусарить гусарил, однако ко всем в отношениях был ровен и великодушен, «Никого ниже себя не ставил. Разве только фискалов?» Теперь Данилов искренне обрадовался лицейскому приятелю, хотя и жил последние двадцать лет без всякой нужды в Кармадоне. Кармадон снял грязную шапку и мазанный ватник, выпрямился, как бы подрос, изменился в лице, стал походить на самого себя. Данилов разглядел его и, как ни старался, улыбки сдержать не смог. «Ты что?» — спросил Кармадон. — Одет, что ли, я не так? — На улице ты, пожалуй, выделялся бы, — сказал Данилов. — Это мне ни к чему, — сказал Кармадон. Последний раз Кармадон был на земле и в Москве в 54 четвертом году и теперь напомнил Данилову посетителей блаженной памяти коктейль Холла на улице Горького, давно уже превращенного в мороженный дворец. Имел Кармадон... витой кок набриолиненный и напудренный, крапчатый пиджак с ватными плечами, галстук с розовой порочной обезьяной, брюки в обтяжку и туфли на отчаянной самодельной подошве, оранжевой, с рубцами. Лицо вот только у Кармадона было уже не юное. «Нынче по-иному одеваются», — пояснил Данилов. «Я не образец, но ты можешь воспользоваться моим платьем». «Спасибо», — сказал Кармадон, — «зачем мне разорять тебя? Ты мне покажи, что носят, я преобразуюсь». Данилов пошел в комнату, стал искать журналы. Потом заглянул в бар. Коньяка в бутылке было на донышке. Он расстроился, но тут же вспомнил, что имеет право перейти в демоническое состояние и воспользоваться средствами на представительство. Данилов в демона и перешел. Кармадон без особой энергии пролистал журналы и тотчас же оказался в усах и густых кудрях до плеч. Приобрел он также замшевую куртку и вельветовые штаны с замечательным ремнем. Однако казалось, что он не рад свежему наряду. Он опять зевнул. — Да что мы тут на кухне? — воскликнул Данилов. Пойдем в комнату или куда хочешь. — Лучший стол накроют. Ты голоден с дороги? «Пожелай все, что есть и чего нет, я тебе тут же любой напиток, любой продукт сыщу. Демоническое тебе, небось, надоело, нашу экзотику, небось, подать». «Мне много не надо», — сказал Кармадон. «И никуда не пойдем, здесь и посидим». Мысленный заказ Кармадона Данилова удивил и опечалил. Данилов сам не прочь был сейчас поесть вкусно, выпить армянского. Однако он гостю ничего не сказал, А на кухонном столике возникла бутылка ликера «Северное сияние», по мнению Данилова, подкрашенного глицерина с сахаром, давно уже засохшая и в черных критических точках корейка из железнодорожного буфета и из того же, видно, буфета две порции шпрот на блюдечках с локомотивами. Единственное, что Данилова обрадовала, это бутылка минеральной воды «Кармадон». Отца нынешнего гостя не раз умиляли воспоминания о климатическом и лечебном курорте Кармадон, что в Осетии, в горах, вблизи Казбека. То ли папаша пролетал там и веки разлепив любовался кавказскими видами, то ли купался он в теплых источниках с игривыми пузырьками, то ли смывал в них земные болезни, то ли, напротив, имел на фоне вершин приключения с красавицей-горянкой, Одним словом, в память о снегах и минеральных водах Осетии он и назвал младенца Кармадоном. Откупоривая северное сияние, Данилов взглянул на столик и улыбнулся. «Может, и теперь ты боишься меня разорить?» «Нет», — сказал Кармадон, — «у меня ни аппетита, ни жажды с дороги. Я и плохо запомнил ваши деликатесы. В последние годы я ел и пил все молибденовое». — А ты что хочешь, то и бери, меня не стесняйся. Данилов ощутил в руке бокал коньяка, и рядом обозначился цыпленок табака из Арагви. — Не желаешь для начала? — спросил Данилов. Кармадон даже поморщился, взглянув на приобретение. — Нет, я серьезно, ты меня извини, я устал. Меня и на разговор с тобой теперь не хватит. Сидел в канцеляриях, писал отчеты о трудах, Потом ждал каникулярных бумаг, зубами скрипел. «Ты знаешь наших крючкотворов». «Ты ванну с дороги прими», — сказал Данилов. «Пожалуй, и приму», — кивнул Кармадон, выглотал северное сияние из горлышка и шпроту, рыбку дохлую, давно уже бестелесную, приложил к кубам. Вода шумела в ванной, а Данилов на кухне, разделавшись с цыпленком табака, покусился на седло барашка, вызванное его волей из Софии. Из самой Софии, а не с площади Маяковского, где даже и воля Данилова не могла бы помешать седлу барашка, возникнуть из вареной говядины, а то и из пришкольного кролика. Всю неделю Данилов держался на пирожках и бутербродах. Теперь в охотку тратил представительские средства. В ванной все стихло. Данилов забеспокоился, как бы Кармадон грешным делом не затопил нижние квартиры. Он ведь мог углубить ванну километра на два, а то и насколько захотел бы, и резвиться в ее подводных просторах, а жильцы бегали бы теперь с тряпками и ведрами. «Кармадон!» — крикнул Данилов. Кармадон не отозвался. «Уж не утопли он!» — испугался Данилов. «Кармадон!» Что? услышал Данилов. А, прости, я задремал. Ты что? Да я смутился Данилов. Спину тебе потереть? Ну, по три, вяло ответил кармадон. Странный он какой-то, подумал Данилов. Вечно был живой, беспечный, просто попрыгун, а тут стало быть, и на бессмертных действуют годы. Из воды виднелась лишь голова Кармадона, и Данилов, намылив жесткую мочалку, попросил Кармадона подняться. Кармадон с трудом встал. Тело его Данилова озадачило. Кармадон, как и любой иной демон, был по школьным понятиям Данилова лишь определенным духовным выражением материи и мог принять любую форму, какая бы соответствовала его желаниям и обстоятельствам. То есть выглядеть... хотя бы и птичьим пометом, и пуговицей от штанов, и бурундуком, или даже точкой, или траекторией, или никак не выглядеть. По давней моде или в результате поисков оптимального варианта, а может и по договоренности, чтобы легче было общаться, демоны в своем кругу предпочитали заключать себя в человечьи тела, а на земле-то уж Кармадон и подавно должен был бы смотреться человеком. Он и имел теперь в основном человеческое тело. На правом плече даже с татуировкой и девизом «Ничто не слишком». Но сквозь тело это, там и тут, в самых неожиданных местах, проступало нечто металлическое. А может и не металлическое. На теле Кармадона Данилов видел предметы или органы. Некоторые из них были неподвижны и как бы с наростом мха, Другие же, с щупальцами и присосками двигались, дергались, синели и словно бы задыхались. Из ребра Кармадона торчал странный пруд, словно обломок шпаги. Он качался, издавая тонкий ухующий звук. Данилов спросил, «Что с тобой? Я не потревожу это губкой?» «Что?» — сказал Кармадон и оглядел себя. некая досада отразилась на его лице. Он покачал головой. Ах, опять это! Никак не могу отделаться от всего волопасного. Задремала и опять она возникла во мне. Он проглотил что-то белое, задрожал, поморщился, как от боли, и стал вполне человеком. При этом вода в ванне поднялась столбами, а когда опала, была уже синей. Данилов от души натер Кармадону спину, усердствовал губкой возле лопаток и вдоль позвоночника, обещал отвезти в ближайшие дни Кармадона в хорошую парную с пивом в шайках, и Кармадон, казалось, был доволен. Когда Кармадон, красный и тихий, в банном халате, сидел опять на кухне и пил минеральную воду, столь любезную его отцу, Данилов грыз миндальные орехи, посыпанные солью, и ни о чем Кармадона не спрашивал. Кармадон больше молчал, но иногда и говорил. И все об условиях своих трудов в созвездии Валапаса. Данилов, как известно, к сложностям технических знаний не стремился, а Кармадон в лицейскую пору и тем более. И теперь, понял Данилов, в экспедиции Кармадона не было особых научных целей. В созвездии Валапаса Кармадона послали на планету бета Мол. или, как ее называли на жаргоне служебных отчетов, сонную моль. Планета, размером побольше Земли, собственным населением, именовавшаяся Глирой, была исключительно молибденовая. И духовные ценности имелись на ней, молибденовые, а уж материальные тем более. Гармадон не мог объяснить Данилову, почему, а Данилов все равно не стал бы ломать себе голову, но и всякие там... Газообразные, текучие, плакучие, висящие, тающие и танцующие вещества, все они на глире были производными из молибдена. Живых существ, братьев-землян по разуму, узнал Данилов, имеется там видимо-невидимо, но все они существуют, передвигаются, трудятся, плодятся, размножаются не на какой-либо покатой тверди, а внутри тягучего мира, и пути их неисповедимы. Землянину, его братья во вселенной Волопасы сами себя они называют глирами, показались бы похожими на металлические болванки. А они-то глиры при виде его и вовсе бы сплюнули. Рельсы не рельсы, но вроде рельсов, только пошире и попросторнее. Однако и на болванках этих есть удобные места для всяких необходимых органов и приспособлений. Шарообразная... Тягучее состояние планеты имеет и общий разум, или общий дух. И этот разум-дух в отчетах Кармадона назывался не иначе, как сон. Да, болванки-волопасы движутся, питаются, о чем-то думают, на что-то намекают, что-то изобретают, устраивают цивилизацию, против кого-то интригуют. Но все это происходит с ними в беспробудном, Малибденовом сне. Болванки имеют возможность сплетаться одна с другой, вплывать одна в другую, протекать сквозь целые группы себе подобных, и тогда сплетаются их сновидения, а в сновидениях возникают новые сюжеты и катаклизмы. Так их цивилизация дальше и идет. Кармадон получил особое задание — Нравственного порядка только и сообщил он Данилову. И каково было ему внедриться в сновидение волопасов. Сам-то он спать не имел права. Долго мучился Кармадон, а все никак не мог войти хоть в какое-нибудь молибденовое разумное существо. Потом придумал. Намазал себя мылом. Я аристократ, ты же знаешь, а тут эти вонючие снабдители из экономии прислали мне диктярное. Намазал, и кое-как... втиснулся в сновидение одного наивного волопаса Глира. А потом пошло. Потом Кармадон даже имел и любовные приключения, и депутатом его сделали, и хотели назначить пенсию, и вручили Малибдановый кристалл первой степени. Но ведь все эти годы он не спал, просматривал сновидения и путал их, а сам не спал. А днями назад, уже дома, Сидел в своей канцелярии от нравственных переустройств и писал отчеты о проделанной работе. И тут не мог позволить себе зевнуть хоть бы разок. Не желал искажать репутацию аса со спецзаданием. Да и себе хотел доказать, что он способен и на большее. Тут Данилов не удержался и задал вопрос, какой непременно задал бы Миша Муравлев. И мой сын тоже. А они, эти волопасы, эти глиры, «С землей-то контакт не хотят установить?» «Они-то, может, и хотели бы, да у них ничего не выйдет», — сказал Кармадон. «Да и на кой вам контакт-то с ними, с беспробудными? А им с вами. Я им теперь таких сновидений насочинил». И Кармадон опять зевнул, а левый глаз его стал туманиться. «Нет, он здорово изменился», — подумал Данилов. «Постарел или действительно смертельно устал?» Осунулся. Серьезный, даже удрученный какой-то. А тоже был шалопай. «Я тебе сейчас постелю», — сказал Данилов. «Ты у нас и отоспишься. Хоть обе недели спи». «Нет, Данилов», — Кармадон встал. «Я не могу расслабиться. Я уж и так... Иначе я...» «Какой же я иначе ас? Ты прости, но я сейчас тебя покину». Мне нужно побыть синим быком. Тебе со мной скучно, или я? Ты не обижайся и не предполагай плохого. Просто последние годы на этой сонной моле я только и думал. Вот выпрошу премиальную прогулку на землю и побуду там синим быком. Хоть неделю. А потом я вернусь, где же ты собираешься им побыть? Где-нибудь, где тепло. Но я отвечаю за твою безопасность, Данилов. Кармадон улыбнулся даже несколько по отношению к Данилову снисходительно. Я теперь стал сильный и жестокий. Я не собираюсь опекать тебя, но я хорошо знаю землю и мог бы хоть советом уберечь тебя от неловких ситуаций. Тепло сейчас в Африке, но там тебя попробуют заставить пахать землю, а гуляющий свободно ты будешь странен». «Быков любят в Испании и в Южной Америке, но любят их любовью особенной, и вдруг эта любовь на кориде тебе не понравится. Разве все это важно? Ну, смотри, давай выпьем на Посошок, и я пойду». Опять в руке Кармадона появилась бутылка глицеринового ликера «Северное сияние», и раскрошенная шпрота стала плавать в воздухе возле его рта. Данилов поднял бокал с коньяком. Выпили, закусили. Кармадон был в банном халате и тапочках на босу ногу, так и пошел к двери. Верен он был старой наивной привычке дедов исчезать через те же отверстия, в какие и появился. — Ну, будь здоров, Кармадоша, — сказал Данилов расстроганно. — Не пуха тебе, ни пера. — К черту, — сказал Кармадон. вышел на лестничную площадку и рассыпался в воздухе.